У меня возникает подозрение, но чтобы оно оформилось, нужно подтверждение. Но самое печальное в том, что парочка, появившаяся в Лабуэре, уехала на уикенд в Испанию и должна вернуться только через два дня. В конце бармен окончательно испортил настроение, сказав, что любит беседовать с приезжими и что супруг красивой молодой женщины – заядлый рыболов. Меня смутили не рыболовные наклонности Касимова, а его столь блестящее знание французского языка. Как он мог так быстро выучить французский? Конечно, бывают разные чудеса. Но выучить за несколько месяцев французский язык до такой степени, чтобы беседовать на нем с барменом? Нет, этого просто не может быть. А ведь в личном деле Касимова нигде не написано, что он знал французский. И хотя Надежда по-прежнему гордо смотрит в мою сторону, для себя я уже все решил. Вечером я снова докладываю в Москву, что пока нет никаких результатов. Заодно спрашиваю, знал ли мой клиент французский язык. Меня твердо заверяет в том, что он никогда не говорил по-французски и не знал его, иначе они бы искали именно во Франции. Это резонно, но не убедительно. Тем не менее, искать Касимова нужно именно мне и именно во Франции, куда нас привел след. Домик, который занимала странная парочка, я уже вычислил. Дело за малым — проникнуть в него. Глава двадцать пятая. Продолжение событий. День двенадцатый. Эти два дня я потом много раз вспоминал. Не могу сказать, что это были лучшие дни в моей жизни, но, наверное, это были самые запоминающиеся два дня. Надя сняла свою униформу, наверное, после впечатляющих комплиментов того жирного бармена у вокзала, и купила какое-то модное платье, и сделала себе подобие прически, чуть прибрав свои короткие волосы. Честное слово, когда я впервые увидел ее после этого, то почувствовал озноб. Она абсолютно изменилась. Я даже испугался, вспомнив, с каким отвращением смотрел на нее когда-то. Но за два дня я так и не решился ей ничего сказать. Мы просто были вместе, как одна семья, все втроем. И поэтому это нравилось не только Саше, но и нам с Надей. Но по вечерам мы по-прежнему были несколько скованы и холодны друг с другом, словно опасались того, что могло случиться ночью. И наверняка разрушить тот доверчивый мир, который воцарился в отношениях между нами. А может быть, это просто я боялся приставать к матери, когда наверху мирно посапывает ее дочь. Наверное, я не совсем подонок, если еще могу думать о подобных вещах. В первый же день я довольно спокойно проник в дом, снятый нашими земляками, и долго его осматривал. Никаких документов, никаких личных вещей. Такой дом мог принадлежать и австрийцам, и чехам, и самим французам. И нашим новым миллионерам. Ведь Касимова трудно назвать новым русским, хотя по смыслу это слово подходит лучше всего. В доме я ничего не обнаружил, если не считать старых газет на русском языке и нескольких журналов. Теперь оставалось ждать... Когда вернутся эти двое? Они действительно вернулись в понедельник утром. Увидев мужчину, я едва не выругался. Это был, конечно, не Касимов. Даже при всем желании так сильно изменить свою внешность было невозможно. Это был человек выше среднего роста, широкоплечий, действительно пожилой, на вид лет шестьдесят. У него широкое крестьянское лицо. Руки лопатами и толстые губы повара или бухгалтера. Можно, конечно, сделать пластическую операцию, изменив внешность. Можно вместо лысины заиметь шевелюру, вживляя волосы. Но никто и никогда не смог бы сделать из маленького, худого, лысого Рашида Касимова, достаточно высокого, широкоплечего, плотного человека с большим рыхлым лицом. Со злости я чуть не выругался, уже открыл был рот, но вовремя вспомнил о девочке. Она стояла рядом со мной, ее мать в это время была в магазине. Вообще, женщины непонятные существа. По моим наблюдениям, у нее не так много денег, да и вещей она вообще не покупает. Но посещение магазинов доставляет ей какое-то необъяснимое удовольствие. Это своего рода ритуал для любой женщины почти сексуальную мотивацию, которого мы еще не знаем. Может, появится новый фрейд и объяснит, что происходит с женщинами в магазинах. Но самое интересное в том, что я опять был с девочкой, и приехавшие даже не посмотрели в нашу сторону. Мы сидели как раз на террасе кафе, расположенного напротив их дома. Женщина вышла с другой стороны, А из-за мужчины было видно только ее лицо. А вот мужчину я разглядел очень хорошо. И теперь мог поставить миллион против одного, что он ни при каких обстоятельствах не может быть Рашидом Касимовым. Девочка, вопреки моему желанию, по-прежнему идеальное прикрытие для меня и моего наблюдения. Но кому придет в голову подозревать отца, к тому же инвалида, сидящего в кафе со своим ребенком, в каких-то неблаговидных целях. Ведь для этого нужно приехать в Лобуэр с девочкой, иначе откуда взять ребенка специально для наблюдения здесь, во Франции. Посмотрев, как приехавшие прошли в свой дом, я с поганым настроением собирался уже выходить из кафе, когда молодая женщина, обойдя машину, предстала в полной красе. Вот это великолепный номер. Она была беременна. У нее был огромный живот, и я впервые посмотрел на ее спутника с некоторой симпатией. Надо же, сумел уложить в постель такую куколку и даже обрюхатил ее. Мы вернулись домой через час. По существу, эта квартира в маленьком французском городке и стала моим настоящим домом. Тем самым домом, которого у меня никогда не было. И дело было даже не в том, что я не спал здесь с моей переводчицей. Оказывается, дом — это не просто место, где любят только по ночам. Дом — это место, где любят всегда, днем и ночью, независимо от настроения и типа, оказываемых тобою услуг. Любит бескорыстно, просто так. Потому что в настоящем доме, Каждый член семьи – это тот самый кит, на котором все держится. И если уплывает один из китов, то семья дает опасный крен или рушится. В последнее время я стал как-то иначе относиться к Надежде. Может, из-за ее дочери. А может, потому что впервые увидел ее в нормальном платье, когда оказалось, что она нормальная женщина с красивыми ногами, и привлекательной внешностью. До этого я видел в ней какое-то бесполое существо с внешностью хулигана.